Глава двенадцатая О том, что дело Матиашвили получило развитие, я узнал даже не от Попова. Тот, видно, и сам не особенно-то был в теме, хотя я и попросил его делиться новостями. Нет, все дело в том, что буквально через пару дней к нам в новый путь приехали КГБшники. Они побеседовали с некоторыми нашими колхозниками и, конечно же, со мной. — Я не знаю. Но в целом ничего особенного, просто спрашивали как про пожар, так и про тот случай с перевернутой колхидой. В общем, про все, что так или иначе могло касаться этого дела. Иных новостей пока не было, но я надеялся, что раз уж это все-таки дошло до КГБ, и они уже взялись за работу, то вскоре я узнаю что-то еще. Но сейчас у меня голова болела о другом, в колхозе и вовсю шла подготовка к Новому году. А мне предстояла поездка в Москву, как по делам, так и с семьей, хотя я бы предпочел только второе. И более того, приглашение на этот вечер награждение очень плохо пахло. После всего, что я узнал от Косыгина с Васнецовым, все это выглядело скорее как издевка и попытка щелкнуть меня по носу, мол, знать свое место. Но трусливо отказываться я не собирался. Наоборот. видел в этом шанс встретиться со своими неприятелями лицом к лицу и, может быть, даже что то изменить в этом подковерном конфликте. Но в остальном мое настроение держалось на стабильно высоком уровне. Я действительно наслаждался подготовкой к празднику в новом пути. Это будет уже третий раз, когда я отмечаю Новый год среди этих людей, многие из которых стали мне уже как родные. Да и с появлением в моей жизни Маши мой дом тоже стал местом. куда по-настоящему хочется возвращаться. Вот и сейчас, нервно наслаждение ужинал в кругу семьи. Маша быстро поела и уже возилась с Викой. Возле моих ног лежал довольный Рекс, а Витя наворачивал уже вторую порцию супа.、В、последнее время аппетит у него отменный, растет пацан, что, кстати, хорошо заметно и по зарубкам рядом с входной дверью. Первую мы сделали, когда его только усыновили. А еще две появлялись через каждые полгода. И разница между первой и последней целых одиннадцать сантиметров. Высокий парень будет. Вот же время быстро летит. Напомни мне, обратился я к нему. Тебя же Вольянова завтра утром отвезти надо. В школе родители скидывались на билеты на елку для детей и подростков, которая пройдет в областном центре. Там будет развлекательная программа, подарки и все такое, что обычно предлагается к новогоднему утреннику. Но услышав мой вопрос, Витя на секунду как-то странно застыл, а потом положил уже почти поднесенную карто ложку обратно в тарелку. Извини, пап, неожиданно сказал он. За что? Удивился я. У меня больше нет билета. Я сейчас расскажу. В воздухе витала атмосфера нового года. Витя радостно бежал по украшенным коридорам школы, держа в руках заветный билет на елку. Еще вчера учителя раздали их младшеклассникам, а сегодня, наконец, очередь дошла и до детей постарше. Он пули залетел в раздевалку, схватил свои вещи и уселся на лавочку, читываясь в приглашение. Ребята вокруг него бурно обсуждали грядущий праздник и торопились домой. Витя прошел взглядом по всем улыбающимся лицам, И остановился на одной светловолосой девочке, что сидела на самом краю длинной лавочки и, как ему показалось, плакала. Той делал тайком, вытирая слезы. Все настолько были увлечены праздником, что казалось бы не замечали этого. Все, да не Витя. Он схватил свои вещи и сел рядом с ней. Что случилось? Тихо поинтересовался Витя. Красные глаза девочки встретились с его. но так и не проронив ни слова, она отвернулась в другую сторону и опустила взгляд вниз. Вить у не знал ни ее имени, ни из какого класса она была, но парень для себя подметил разницу в возрасте как минимум два года. Если ты будешь молчать, то я не смогу тебе помочь, а ведь мне бы хотелось. Настойчиво продолжил разговор он. Я, майка начала он, я без Валинки осталась. Валинок. переспросил Витя, словно не веря своим ушам. — А что с ним стало? — Потеряла, — коротко ответила она, так и не взглянув в сторону собеседника. — Да как же валенок можно потерять? Но этот вопрос ответа он не получил. Было очевидно, что с ним не хотят разговаривать, однако парень не сдался. — Пошли, поищем. Если потерялся, то сможем найти, и все просто, и не нужно попросту слезы лить. Где ты могла его потерять? К довольно нелепой ситуации он постарался отнестись со всей серьезностью. — Ты не найдешь его, — грустно выдавила она. — Теперь мне еще сильнее захотелось заняться поисками, но пойду в раздевалки гляну, — с улыбкой ответил Витя, поднявшись с лавочки. — Стой! — резво окликнула она его. — Он не там. — А где? — На дереве. Витя снова уселся рядом. Ему понадобилось немного времени, чтобы успокоить Зою. Именно так девочка и представилась, когда более-менее пришла в себя. Для него все еще оставалась загадка, как вообще Валенок мог оказаться на дереве. Но Зоя не растерялась и повела его к окну второго этажа, указав пальцем на злополучное дерево. Валенка не вижу, заключил Витя, вглядываясь в сухие ветви дерева. Он там еще выше. Попробуй отсюда посмотреть. Они поменялись местами. Ведь ей пришлось немного пригнуться, чтобы, наконец, увидеть валенок. И кто это сделал, сразу же последовал следующий вопрос. Гриша со своими друзьями едва выдавила она, но потом начала пояснять более активно. Обычно они просто обзывались, иногда могли выхватить что-то из рук, но всегда возвращали, как наскучит. А тут увидели меня в раздевалке с валенком в руках, смеяться начали и отобрали его. заставив бегать за ним по всей школе. Вот только мальчишки быстрее девчонок, ничего из этого не вышло. Пришлось попросить помощь у Галины Михайловны, но она доску с контрольной готовила, сказала после уроков этим займется. Правда, когда мы нашли хулиганов, они сделали бит, будто впервые об этом слышат, да и самого Валенка у них в руках уже не было. И что тогда сделала учительница? Раньше, когда они меня только словами обижали, Она говорила, что это моя вина, просила не реагировать на все слезами, ведь это хулиганам и нравится, а в этот раз сказала, что раз валенка у них нет, то я выдумываю все, а если продолжу, то вызовет родителей в школу. Почему она мне не верит? Это же правда. Ее глаза еще сильнее наполнились слезами. Я подошла к Грише, умоляла валенок вернуть, но он рассмеялся мне в лицо и сказал, что раз я и обедничаю... То он ничего не вернет. Один из его друзей потом нашел меня и во всем признался. Видите, как никто другой знал, каково это, когда тебе никто из взрослых не верит. Скорее это не верит оправдывалось полным равнодушием с их стороны. В детском доме никого не интересовало решение конфликтов между детьми, поэтому глаза закрывались даже на очевидные побои. В редких случаях Задиром выписывался под затыльник. но ровно такой же ждал и пострадавшего, куда проще отмахнуться, чем разбираться и находить виновников. Да не плачь ты. Я же сказал, что помогу, значит помогу. Не знаю, как остальным, но мне ты можешь доверять. А как ты достанешь валенок с дерева? Удивилась она. Его и не нужно доставать. С улыбкой развел руками Витя. Они вернулись к лавочкам, где он отдал ей собственный валенок. Девочка сначала отказалась, но тот заверил ее, что дома у него есть еще одна пара. К слову, не врал. Еще одни валенки и правда имелись. Тут главное — до дома добраться, а остальное — пустяки. В отличие от Зои, которая жила в красной заре и домой отправлялась пешком, Витю подвозил школьный автобус. Да все равно будет холодно, но не так, как ей. — А ты точно не замерзнешь? — скептически посмотрела на него Зоя. — Точно, точно, — заверил он. доставая из мешка со сменкой не только убовь, но ещё одну пару вязаных носков на всякий случай заготовленных мамой, если уж совсем холодно будет. Ведь главное, чтобы всегда ноги в тепле были. Надеюсь, родители не накажут за это. Она с грустью взглянула на валенок. Нет, они всё поймут. Да и пусть як это. Он ожидал увидеть на её лице улыбку, ведь проблема, как ему показалось, решена. Однако Зуя снова захныкала. «Ты чего? Вот же валенок. Теперь он твой. Или тебе он не нравится?» Он взглянул на едва различимые валенки. «Спасибо за помощь, Витя. Мне все нравится, правда. И в чем тогда дело?» «Пригласительный билет на елку. Был в валенке моем спрятан». Еще сильнее зарыдала девочка. В том самом, что на дереве висит, она в ответ кивнула. Тот Витька и задумался. Зачем кому то в валинок билет прятать? Можно же просто в тетрадь положить, чтобы не помялся, как он и планировал сделать. Слушай, Зуя, а почему именно в валинок? Не очень удачное место для билета. У меня его отобрать хотели одноклассницы, поэтому не могла я хранить его в ранице. И рассказала, что троишницы не заслужили новогоднего подарка, она хотела мой пригласительный билет порвать. Новый год – это праздник для всех. и оценки на это никак не влияют. Все, прекращай плакать, пошли. Поиским его на улице. Вдруг он выпал, когда они валенок кинули. Витя и Зоя быстро оделись и выбежали из дверей школы, направившись к дереву. Из-за двух пар носков сменка оказалась довольно тесноватой для ног Вити, но зато он не чувствовал холода. Их поиски сильно затянулись. Под деревом оказалось пусто. Тогда Витя мысленно рассчитал траекторию запущенного в окно валенка. и продолжил по ней поиски, но пригласительного билета нигде не было. Он пришел к мысли, что, скорее всего, хулиганы его вытащили, а если даже и не они забрали билет, то здесь, под деревом и вокруг него, его точно не было. — Что же мне теперь делать? Без билета я не смогу на елку попасть, — обратилась к нему Зоя. — И к классной руководительнице не могу обратиться. Она скажет, что я опять вру. Ведь и стало жалко девочку. Она так боялась остаться без праздника, что старалась всеми силами сберечь билет, но в итоге произошло то, чего она так хотела избежать. Давай еще поищем, он точно должен быть где-то здесь. Ты глянь с той стороны, а я с этой. Может ветер его у нас? Так нет же ветра. Грустно выдохнула она. Сейчас нет, на пару часов назад вроде был слокавил Вите, и этого хватило, чтобы Зою кивнула и принялась внимательно вглядываться в снег. Пока она была занята делом, он незаметно открыл ранец и вытащил свой билет. — Откажется еще, если предложу напрямую. — Девчонки! — Нашел! Нашел! — через некоторое время выкрикнул он, размахивая билетом. В ту же секунду девочка оказалась возле него, и радости ее не было предела. — Да, ей лучше не знать, что билет принадлежит ему. Пусть безмятежно наслаждается праздником. А что касается самого Вити, то он все равно поедет с семьей в Москву, чем не праздником. Уже в автобусе по пути домой он задумался над тем, как же помочь Зое. Его маленькие спасли, ее сегодня, но глобально эта ситуация не изменит. А жаль. Насколько он знал, банду из Гриши и его компании собрал Игорь, его старый недруг из детдома, которого теперь тоже усыновили. Вот только с недавних пор он покинул ее, стараясь вести себя тихо. За голову, что ли, взялся. Оно, конечно, хорошо, но только он оставил после себя довольно неприятное наследие. Нужно с ним поговорить, пусть уймет своих псов. За историей Вити с большим интересом следили не только он, но и Маша. Она, очевидно, тоже слышала ее в первый раз. Когда он закончил, она подошла ближе и порывисто его обняла. — Ты? Совершенно правильно все сделал. Мальчик засмущался. — Обычное дело. — Нет, — поддержал я жду. — Ты, правда, молодец. Только пообещай мне, что не будешь искать драки с хулиганами. Нужно придумать что-то другое. А если учителя и дальше будут игнорировать проблемы детей, то лучше скажи об этом мне, и я найду решение. Я же депутат, как-никак. Могу повлиять, — улыбнулся я. — Обещаю, никаких драк, — с готовностью откликнулся Витя. — Но и помогать не надо, у вас с мамой и так дел полно, а я и сам что-нибудь придумаю. — Дела не лами, но для семьи я всегда время найду, — заверил его я. — Другое дело, что я тебе доверяю, поэтому вмешиваться не буду, пока ты сам не попросишь. — Спасибо, пап, я знал, что ты поймешь, — рассыпался в улыбке Витя. И мы продолжили ужинать. А через пару дней мы с Машей и Витей уже ехали в Москву, а Вика и Рекс остались дома с бабушкой. Жена сначала хотела взять ее с собой, но мы планировали много времени провести на улице, что может быть перебором для совсем маленького ребенка, так что придется дочке подождать другого раза. Мы приехали в столицу прямо в день, когда назначено мероприятие, так что много времени после прибытия у меня не было. Мы только и успели, что раз положиться в гостинице... пообедать и немного погулять, а потом мне пришлось оставить семью, чтобы поехать на награждение. Официальная часть мало чем отличалась от множества подобных событий, на которых мне довелось побывать. Большинство людей на них в порядке вежливости просто отбивают обязательную рутину, а какой-то энтузиазм испытывают только те, кому повезло попасть в список награждаемых. Но и те и другие с гораздо большим предвкушением ожидают время банкета, когда наконец-таки можно будет перестать притворяться, что тебе интересны пафосные речи, которые толкаются сцены и просто вкусно поесть и выпить. Этот раз не стал исключением, хотя лично я и на банкет бы не пошел, если бы не мое желание лично поговорить с товарищем Сусловым. Но для этого его еще предстояло найти. Банкет проводили в по-настоящему огромном зале, да и людей здесь собралось просто тьма тьмущая, что было ожидаемо еще во время официальной части, потому что награждали деятелей за успехи в различных областях, и не только из Москвы, но и со всей СССР. Так что медаль, врученная Якову, была лишь каплей в общем море. Я медленно перемещался по залу, то и дело натыкаясь на знакомых и останавливаясь, чтобы пожать им руки и перекинуться парой слов. Столы ломились от деликатесных закусок, да и с выпивкой все было в порядке. Я буквально физически ощущал здесь руку Соколова. Да он и сам тоже явно где-то здесь находился. Но встреча с ним меня сейчас не интересовала, и я продолжал высматривать главного идеолога коммунистической партии. И через несколько минут мне это удалось, хотя и не без помощи. Сначала мне повезло наткнуться на Васнецова, который доправил меня в нужную сторону, хотя и перед этим сделал попытку меня отговорить. Как и большинство гостей, Суслов сидел за одним из столов и с кем-то беседовал. Я подходил к нему со спины так, что он меня не видел, а вот я довольно хорошо услышал несколько его последних фраз, и услышанное возмутило меня до глубины души. Не то, что этот, как его там из Сколуги, развел тому себя удельное княжество. Правильно сделали, что его не наградили много чести. Маринов не было. Речь однозначно шла обо мне. Извините, что прерываем. Громко начал я, подходя ближе. Позвольте представиться. Филатов Александр Александрович, удельный князь из Сколуги, как вы меня только что окрестили. А я невольно услышал, но знаете, товарищ Суслов, я с вами совершенно не согласен. Михаил Андреевичу сейчас было около семидесяти, но выглядел для своих лет он, надо сказать, неплохо. Даже о волосами ему повезло, хотя на его голове не осталось ни одного неседевого волоса, прически не было проплешен. Он удивленно повернулся ко мне и, поправив очки, начал пристально меня разглядывать, после чего. Холодно меня перебил. Не сомневаюсь, что вы не согласны. И отвернулся, дав этим понять, что не хочет продолжать разговор. Но я не собирался позволять ему соскочить. Нет уж, он меня выслушает. Я не только не согласен, но удивлен тем, что услышал, поскольку это абсолютно неправда. Мы в новом пути действуем исключительно в рамках социалистической законности. и в рамках той политики партии, которая была заложена во время коллективизации и которая поощряла труд колхозников, и мы с моими колхозниками как раз не какие-то кулаки и индивидуалисты, а наоборот действуем в полном понимании нужд страны. И даже в такой тяжелый год, как сейчас, мы мало того, что выполнили все планы, но еще и пожертвовали сверх этого, как только появилась такая возможность. То, что мы делали это без особого желания, я, конечно, не стал упоминать, но по факту все было верно. И какой реакции до эту пламенную речь вы ждете от меня? насмешливо поинтересовался у меня Суслов. А приезжайте к нам в колхоз. Тут же нашелся я. Чем судить издалека лучше посмотрите собственными глазами.